Глава пятнадцатая. После того непонятного вечера прошла неделя, но удивление общались мы на работе нормально, даже дружественно, ни коим образом не касаясь темы в н е з а п н о г о поцелуя и его бегства после него. Анастасия Николаевна, погоди! слышу и з далека знакомый голос, выходя из кабинета главного врача. Олег спешит м е н я навстречу со стороны р е г и с т р а т у р ы Что случилось, Олег Евгеньевич? официально спрашиваю я, так как мимом проходят коллеги. Как настроение у и г и ш е в а Новый пациент отдела хирургии уже четвертый день держит нас в н е р в н о м н а п р я ж е н и и А какое настроение может быть у человека после ампутации ноги? о с т р а н е н н о спрашиваю я. Покончить с собой он будет еще пытаться. Олег серьезен, и я его понимаю. Такой ЧП никому не нужно, н и лично ему, н и отделению, н и клинике. Я не знаю, Олег. Честно говорю, я. Мы останавливаемся посреди коридора, хотя до моего кабинета около десяти шагов. Он танцор с мировым именем. Его ноги приносили ему основной заработок, а сейчас после аварии получается, что он выброшен за борт собственной жизни. Карьера рухнула, еще и жена от него ушла. Вчера приперлась сюда и бросила ему в лицо ключи от квартиры. Что мне с ним делать, Насть? Вымученно спрашивает коллега. Наблюдать. Я выписала ему сильнодействующие антидепрессанты. Пока он принимает, то он стабилен. Но что будет, когда курс закончится, я не знаю. Он не хочет жить. Хреново. Настя, а ты можешь. Олег Евгеньевич, добрый день. Слышим мы мелодичный голос за моей спиной. Олег поднимает взгляд на женщину, стоящую за мной, и не знает, как реагировать. Впрочем, я тоже замираю от неожиданности. Мама, а ты что здесь делаешь? Наконец спрашивает Олег. Но если ты не соизволил сегодня приехать к маме, мама сама приехала к тебе. Мою спину прожигает взгляд м о е й б ы в ш е й свекрови, и мне приходится развернуться. Добрый день, Маргарита Павловна. Смущенно произношу я. Настя. Мама Олега шокирована и удивление больше не находит слов, а только смотрит то на сына, то на меня. С д н е м р о ж д е н и я Поздравляю я ее. Спасибо, милая. она подходит ко мне, обнимает нежно, стрепетом. Вот видишь, даже с н о х а помни т о м ее праздники, а сын? Я послал тебе цветы. Оправдывается Олег, хотя знает, что это не аргумент. Но не приехал лично, настаивает мама. А я соскучилась, Настенька. А что ты здесь делаешь? Маргарита смотрит на меня очень внимательно. Работаю, тихо отвечаю я, ощущаю себя кроликом перед удалом. Хотя маму Олега я очень люблю, и она всегда ко мне очень хорошо относилась, но все же напряжение между нами сейчас запредельно. В отделении Олега? – допытывается она. Нет, я психотерапевт. Как? Вы же учились на одном потоке. Послушай, мама, ты сейчас не вовремя. Пока мы с тобой п о л т а е м у нас пациент может повеситься. Нам надо идти. Олег обнимает меня за талию и ведет в сторону. Мама всегда не вовремя. Я уже привыкла. Ну ладно, идите. Рука Олега на моей талии не ускользает от в нимания м а м ы и она очень странно смотрит на нас. Стоп, а поцеловать маму? Олег отпускает меня и подходит к маме. Она что-то шепчет ему на ухо, а он морщится и целует ее в щеку. с ю б и л е е м я люблю тебя, мам. Спасибо родной. Она разворачивается ко мне и вопросительно смотрит, ожидая моих действий. Не могу я развернуться и уйти. К тому же я знаю, чего ждет Маргарита Павловна. На ватных ногах подхожу к ней, и она сама обнимает меня. До свидания. Береги себя, деточка. Рабочий день закончился позднее, обычно. г о На улице давно стемнело. Я у с т а л о выхожу из больницы, к у т а я с ь в плащ. Ветер всего не ледяной, но через минут десять я смогу к у д а т ь с т е п л о е о д е я л о и, наконец, уснуть. Настя, Маргарита Павловна, я удивленно смотрю на свекровь, в стоящую в стороне от основного входа. Что вы здесь делаете? Жду тебя. Можем мы поговорить, например, в кафе? Женщина давно меня ждет. От холода ее немного знобит. Сколько времени она здесь стоит? Я не знаю, но от того, что ей пришлось меня ждать на улице, становится жутко неудобно. если вы не против, пойдемте ко мне, и я тут недалеко живу, предлагаю я. Пошли. Мы быстро доходим до квартиры, по пути так и не сказав ни слова. Проходите на кухню, я сейчас. Я быстренько захожу в ванную в комнату, обмыться от запаха медикаментов и переодеться. На все это у меня уходит максимум минут пятнадцать. Извини, я немного по хозяйничала, с м у щ е н н о п р о и з н о с и т женщина, когда я захожу на кухню. На столе стоят две кружки с чаем и н а р е з а н рулет с фруктовой начинкой. Я не против, улыбаясь отвечаю я. Я присаживаюсь напротив женщины, но отвожу глаза в сторону. Не могу вынести ее пристального взгляда. Она не просто так меня ждала. Пришло время откровенного разговора. Я к нему готова. Вы хотели о чем-то спросить? Беру руки, чашку и делаю первый глоток. ч а й с ромашкой. Где она у меня эту траву нашла? Ну, успокоительная, нам сейчас не помешает. А ты ответишь правду? Она пристально смотрит на меня, не позволяет ввести мне свой взгляд. Я никогда вам не лгала. Напряжение между нами растет с каждой секундой. Зачем ты сделала аборт? Аборт. На автомате повторяю я. А говорила, что не соврёшь. Аборт, из-за которого мой сын ушёл от тебя.